Благодарности Эта книга написана с любовью и памятью Аненсия Бетсон-Крюс, Терези Джеймс, Элизабет Шарп, Б. Дж. Эриксон и всех осах, пришедших на помощь своей стране в час нужды. Особая благодарность четырем фантастическим женщинам – Джонни Эванс, Дженнифер Рудольф Олш, Кейт Медини и Джинни Чентрела. Без них не случилось бы этой книги. Конец книги Май 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.